Глава 22 Егор проснулся, когда время уже перевалило за обеденное. Он прислушался к своим ощущениям. Резкая слабость, вызванная тем, что резерв был еще заполнен только наполовину, но в остальном вроде нормально. Этот день он так или иначе хотел проваляться, чтобы восстановиться. Вот только он планировал поработать над планами и разобрать характеристики предложенного им оружия, а не просто валяться, глядя в потолок. «Вот интересно, какая сила меня сюда потащила в невменяемом состоянии». Егор прошелся по комнате и сделал несколько несложных упражнений. Люсинды не было, похоже, что она оставила его, когда поняла, что откат завершился и перешел в обычный сон. По-хорошему надо было собраться и ехать домой. Прислушавшись к себе, он решил, что до дома вполне доедет, вот только что же меня все-таки сюда потащило. Я до этого напросился, так ведь не думал, что настолько себя иссушу». И тут его живот напомнил ему урчанием, что пора бы подкрепиться. Пройдя на кухню, он нашел там целую кастрюлю рагу. Попробовал. Вкусно. Сев за стол, приступил к позднему завтраку. Магическое истощение всегда пытается компенсироваться, беря недостающие силы у организма. Поэтому во время восстановления рекомендовалось много вкусно и питательно есть. Егор даже не заметил, как съел все, что приготовила Люсинда. Заглянул в кастрюлю и, поскребя ложкой дно, Ушаков почесал висок. Да, как-то неудачно вышло. Сунув кастрюлю в раковину, он пошел в комнату, взял телефон и набрал номер. Пока шли гудки, Егор вертел в руке почему-то активированный передатчик. Вроде он хотел его погасить. Или нет? Он плохо помнил вчерашний вечер. Должно быть, просто забыл. Хорошо еще, что из уха вытащил. Тут на другом конце ответили, и Егор положил передатчик обратно на стол. «Егор Александрович, все в порядке?» Голос Устинова был бодр, но в нем все равно проскальзывали нотки беспокойства. Да, все нормально. Я жрать хочу, ответил Егор. «Эм протянул Устинов. Я вас не понимаю. Вы забираете руководство? Нет, я пока не в форме. Говорю же, жрать хочу так, что зубы сводит. Ты меня запеленговал? Еще вчера? ответил Устинов. Отлично. Привези мне по координатам нормальный ужин на две персоны. Да и еще. Сидеть и ждать Люсинду было скучно, поэтому Егор все же решил поработать. «У меня в кабинете на столе лежат планы по включению оставшихся объектов в общую цепь защиты клана». «Это технически невозможно», — уверенно сказал Устинов и тут же прикусил язык. «Если уже существуют планы, значит, этот рубеж пройден, и его командиру виднее, что и как делать». «Возможно». Я у Кернов подсмотрел, как препятствие обойти. Егор не стал его грубо обрывать. Настроение было вполне приличное и доброжелательное, так что Устинова в каком-то роде повезло. «Вези все, что я сказал, заодно проверим, как пеленг работает». Ни разу же не проверяли до конца. Ожидание несколько затянулось. Егор уже хмурился, стоя у окна, но тут появилась машина гарнизона клана. Устинов приехал не один. Егор отошел от окна и открыл дверь. Пеленг работал отлично. Устинов определил его местонахождение до самой квартиры, Трое бойцов внесли пакеты с ужином. Егор озадаченно смотрел на огромные баулы и гадал, как в них все то, что притащили его ребята, влезет. Выгрузив пакеты на кухне, которая сразу стала вдвое меньше, бойцы ушли. В комнате остались только Устинов и Егор. Ушакову удалось перехватить довольно брезгливый взгляд, который бросил Устинов на убогую обстановку. «Почему так много еды?» Егор указал рукой на стол, куда Устинов сгрузил бумаги. «Приказ Андрея Никитича!» Он сказал, что знает, что это такое, когда дар тянет из тела все соки. Выбор блюд он также оставил за собой, а вот сервировкой, по-моему, горничные занимались. Какой сервировкой? Егор почувствовал, как в груди зарождается странное предчувствие. Там в одном пакете посуда, вот уж не знаю зачем. Устинов пожал плечами. Вроде бы никакого приказа не поступало, но девчонки для любимого хозяина, похоже, расстарались. И Устинов хохотнул. Дурдом какой-то. Егор потер лоб. Андрей Никитич ничего не сказал больше, просто иду мне направил. Сказал, что умные люди рассчитывают силы, и только молодые идиоты пытаются взять с наскока высоту, которую еще никто в этом столетии не брал. Говоря это, Устинов явно смутился. «Ну, я ничего другого не ожидал», — вздохнул Егор. «А насчет того, что я все еще не вернулся?» «Нет, больше ничего», — Устинов покачал головой. «Но у меня сложилось впечатление, что он действительно знает многое о том, что вы должны сейчас испытывать». И решил дать вам время, чтобы прийти в себе». «Хорошо бы так и было», — пробормотал Егор и сел за стол, поднимая первую бумагу. Устинов продолжал стоять перед ним. «Что-то еще?» — Ушаков посмотрел на него удивленно. «Да, когда я забирал бумаги, Андрей Никитич как раз разговаривал по этому поводу с Александром Степановичем». Устинов замялся, а потом продолжил. «Александр Степанович категорически отказался включать свое поместье в общий контур». «Черт». Егор сначала немигающе смотрел на своего заместителя, а потом швырнул ручку на стол. «Да когда же это закончится?» Он потер лицо руками. «Что их мерта не берет? Но неужели отец не понимает, что я не смогу их защитить, если вдруг что-то случится?» «Я не знаю». Устинов не стал говорить своему молодому командиру, что на самом деле вернувшийся из ссылки Александр Ушаков ругался с дедом, и в полу их ссоры прозвучало, что он сам прекрасно справится с защитой, чем доверит ее малокососу, которого почти не знает, потому что дед в свое время запретил ему заниматься воспитанием собственного ребенка. Не зачем это Егору знать, тем более чего только не скажешь с Я могу идти, Егор Александрович? Да иди. Егор рассеянно кивнул и все-таки поднял бумагу, глядя на нее невидящим взглядом. Когда Устинов ушел, Егор бросил бумаги, потому что все равно ничего не понимал. Чтобы чем-то занять мысль, он пошел на кухню и совершил подвиг. Помыл посуду, которая осталась после его завтрака. Ему просто нужно было освободить место, чтобы расставить то, что притащили его ребята. Когда он достал подсвечник, то разразился гомерическим хохотом. Точно посуду девицы из прислуги собирали. Решили романтический вечер при свечах ему организовать не иначе, когда услышали, что еды надо на двоих. Повертев подсвечник в руках, Егор решительно направился в комнату. Собственно, а почему бы и нет? «Завтра он вернется в свой мир холодной роскоши, власти и одиночества, которое с каждым годом он ощущал все острее. Но сегодня можно полностью расслабиться. Проклятый Керн! Ведь если бы он не появился, Егор никогда бы не узнал, что можно кем-то так сильно дорожить, чтобы не задумываясь казнить великого князя, когда родному человеку угрожала опасность. Но с другой стороны, Ушаков был рад, что Костя ворвался в их размеренную жизнь, как граната, все перевернув с ног на голову, Потому что с его появлением одиночество потихоньку отступало, а он начал получать удовольствие от жизни, чего не было до того момента, пока он, повинуясь взмаху руки прадеда, не сорвался с места и не побежал догонять своего брата в тот первый день, когда Керн пришел к ним сдавать снеженных. Костя прав, они не враги, и именно сейчас Егор понял это очень четко». Как оказалось, когда меня вчера таскала криком Банши по земле, я своей немаленькой тушей прорубил проход в защите почти до круга камней. То-то мне так херово было. Вообще получается, что эта сука фригидная, которая и при жизни никому спокойно сдохнуть не давала, и после смерти в Банше перевоплотилась, меня спасла. Случайно, конечно, но похоже, что когда поняла, ее от злобы и разочарования разорвала, и моя сеть здесь ни при чем. Я хмыкнул. Ведь, по всей видимости, так оно и было потому что крик словно в кокон закутывает жертву. Он не действует на все мышцы, иначе жертва просто перестала бы дышать и сердце остановилось бы. Нет, паралич был внешним, если можно так сказать. И вот этот парализующий кокон спас меня от всех неприятностей, которые непременно возникли бы, если бы я так неаккуратно прокатился по контуру без защиты. Одно могу сказать наверняка, я бы остался здесь вчера. И это самое малое, что со мной произошло бы». Ну, я сполна заплатил за такое сомнительное везение, так что можно выбросить из головы посторонние мысли и приступить к снятию последних элементов защиты. Последние слои настолько переплелись, что я с трудом мог понять, где заканчивается один и начинается другой. Единственное, что удалось четко установить, огонь превалировал над остальными стихиями, но он шел по внешнему контуру плетения, чтобы не соприкасаться с водой, которая была помещена ближе к центру в который раз я подивился такой четкой работе. Нет, человек не мог создать такие идеальные линии, не сумел бы так плотно переплести стихии, создать такую безупречную сеть. А вот эти плавные линии, если присмотреться, то они практически полностью повторяют... Я сел на пятки, невидящий, глядя перед собой. Эти линии напомнили мне маски безликих. Давненько я никого из них не встречал. Неужели бывшие хозяева этого мира потеряли ко мне интерес... «Я зло рванул на себя одну из последних нитей. Я знаю, что там внутри, заключенное между камней, как в клетке. Там какое-то темное существо. Теперь понятно такое количество и многообразие нежити. Это жертвы. Алтарь — это вся поляна, и когда-то давно здесь были принесены чудовищные жертвы, которые рядом с темным существом переродились кто во что гораст. Им некуда было деться из ловушки, поэтому они вынуждены были научиться сосуществовать друг с другом. Вот только время шло». Существо росло, стало потихоньку пожирать перерожденных. Оно становилось сильнее и с каждым днем расшатывало эту старую защиту. То тут, то там появлялись трещины и разрывы, через которые нежить и прорывалось, вырываясь на свободу. Вот только что делать с существом, хозяева которого давно покинули этот мир? Убить? Не всех, к сожалению, можно убить. Я сам когда-то выращивал костяных драконов, но с ними проще, не так растянуто во времени – Поэтому сразу и не сообразил, что этот круг камней мне напоминает. К тому же сильно смущала береза посередине. Но мертвым тварям обычно живое дерево не нужно. Вот только пока не увижу, кого здесь пытались вырастить безликие, не пойму, с чем мы имеем дело, и можно ли существо уничтожить. Вопрос в том, нужно ли вообще продолжать вскрывать защиту, уже даже не стоял. Лишенная поводка тварь все равно вырвется рано или поздно, и тогда весело станет всем». Поэтому и нужно делать это сейчас, пока это существо не достигло всей полноты сил и возможностей. Да и вопрос, почему раньше ничего не заметили снимается? Заметили и знали про этот круг, только пробиться не могли. такая странная достопримечательность, мало ли их по миру разбросано. Но это пока нежить не полезло. И то только местные внимание обратили. Но тут сложно не обратить внимание, когда в лес из-за тех же слоа не зайти. Вот только защита становилась все тоньше — и уже нежить покрупнее начала прорываться, а это уже невозможно игнорировать. Собственно, из-за этих брешей в защите я сам сумел найти к ней подход, иначе до сих пор вокруг ходил репо чесал. Последний слой вспыхнул и обвалился тонкой струйкой пепла. Я поднялся на ноги, почему-то, сидя мне работать над защитой, всегда было проще. Глубоко вдохнул холодный воздух, в котором сейчас явственно ощущался запах тлена, и завернулся во все щиты, которые только мог вспомнить — Даже щит воды заискрился вокруг меня, а в стороны начали отлетать мелкие брызги. Пока в круге ко мне никого не было видно, но это ничего не значило, тварь могла существовать между измерений с единственным выходом сюда, на эту поляну. Хлоп! Я вздрогнул и отшатнулся, чувствуя, как сердце зашлось в бешеном ритме. Рядом со мной сидел паразит и пристально вглядывался в пустоту поляны. А ты что тут делаешь? я спрашивал шепотом, боясь нарушить стоящую вокруг истинно мертвую тишину. Кот посмотрел на меня странно мерцающими желтыми глазами и отвернулся. Вроде я не виноват, что мой хозяин идиот. Просто мне вот так не повезло с первой телепортацией. Что ты там видишь? Что чувствуешь? Ведь не просто так ты сюда пришел, верно? Наличие рядом паразита успокаивало и придавало уверенности. Крепко зажав в руке кинжал, я шагнул в круг, пересекая невидимую границу. Это было странно. Но здесь, в этой своеобразной клетке, не ощущался запах тлена. Несмотря на то, что была зима, на поляне было тепло, росла мягкая зеленая травка, а раскидистая береза оказалась покрытой молодой листвой. Что это за существо такое? Зачем трава? На могильнике, где росли мои драконы, и запах, и вид скотобойни не оставлял сомнений в принадлежности этого места. А здесь что? Какой-то пасторальный пейзаж. Внезапно один из камней вспыхнул, и на нем проступила руна. Присев, я осмотрел рисунок. чтобы она не означала, к смерти имела лишь опосредованное отношение. Так чаще всего помечали древние захоронения. Настолько древние, что даже курганов не было поблизости. Просто предупреждение для любителей лезть, куда не просят, что здесь можно на сюрприз в виде того же рейфа нарваться без объективной причины в виде гробницы. «Ну хорошо. Значит, я слишком плохо подумал о безликих. Они не устраивали бойню, а просто воспользовались уже готовой». «Собственно, как и я когда-то. Зачем заниматься целенаправленным истреблением народа, если вон еще с поля боя не все трупы убрали, а тем же драконам все равно, кого жрать? Они таких нюансов, как специальная жертва, не понимают. Я провел парони пальцем, и тут у меня за спиной зашипел кот. Я и присел-то возле камня только потому, что мой тыл охранял паразит. Поднимался я медленно, стараясь не делать резких движений». И также медленно разворачивался к опасности, плохо представляя, что же меня ждет. Кот стоял, выгнув спину и шипел, а из его глаз летели желтые искры. Ошипел он на появившееся невдалеке существо. И хотя назвать это прекрасное создание существом, язык не поворачивается, но это не делало его менее опасным. Черный единорог — жуткое и одновременно прекрасное, абсолютно инфернальное создание. В моем мире поговаривали, что на них ездят князья бездны, Подтверждения я этому не находил, но в подобное легко можно было поверить. Единорог топнул изящным копытом. Рог засветился, по черной шерсти побежали золотистые искры, а в глазах полыхнуло пламя. Я попятился, вот только очень быстро сообразил, что пячусь я не к выходу из круга, а к центру, и что самое главное, мой кот тоже начал пятиться в том же направлении. Я быстро перебрал все доступные мне заклинания в голове, В принципе, я могу попытаться его уничтожить, но для этого мне нужно немного времени, чтобы рассчитать доступную мне энергию и не опустошить резерв. Единорог словно почувствовал, что я планирую против него отменную смертельную гадость, потому что поднялся на дыбы, забив в воздухе передними копытами и яростно фырча скакнул в моем направлении. Плюнув на все условности, я развернулся и побежал прямиком к березе, на которую вскарабкался с ловкостью белки. Выбрав ветку потолще, уселся на нее, и крепко вцепился, чтобы не свалиться. Дерево содрогнулось под ударом крепкого тела, но я сумел удержаться на нем. Чуть повыше меня устроился паразит, который по какой-то причине не сумел телепортироваться из круга, да еще и телефон не работает, я догадался проверить, прежде чем войти сюда. Ситуация была патовая. Единорог не может причинить вред дереву, просто такова его природа, а я не могу с этого дерева слезть, потому что внутреннего запрета на мое уничтожение у этой твари нет, Я автоматически достал телефон и посмотрел на дисплей. Надо же, заработал. Наверное, этот контур гасил сигнал, а теперь его нет. Соответственно, я могу позвонить и как следует проораться. Ну а потом приступить к осуществлению плана по избавлению этого мира от инфернального существа. Вот только боюсь, что после этого меня и мавка сумеет задавить, потому что выложиться придется по полной.